Глава 4. Через полчаса после вылета из Лондона лайнер завалился на бок и поплыл над Джерси. Не прекращая горизонтального движения, он стал плавно снижаться. Едва шасси самолета коснулись земли, царящая в салоне атмосфера солидного покоя мигом исчезла. Леди и джентльмены передо мной мелко затряслись. Вдруг нырнули вперед, будто бы пытаясь, порвать свои привязные ремни и, наконец, дружно откинулись на спинке. К нашему лайнеру подъехала желтая машина, зацепила его длинной железной палкой и потащила к зданию аэропорта. «Мадам и месье», — объявил Стюарт. «Наш самолет произвел посадку в столице острова Джерси Сент-Элье. Благодарим вас за то, что вы отдали предпочтение именно нашей авиакомпании. Надеемся, что в следующий раз вы не измените своих принципов и снова сделаете правильный выбор». Позвольте пожелать вам приятного отдыха. Au revoir. Где и каким образом дамы и джентльмены успели превратиться в мадам и месье? Что за название Сент-Элье? Где мы вообще? В Англии? Или может уже во Франции? Нет. Конечно, мы не были во Франции. До нее отсюда еще довольно далеко. Но не были мы и в Англии. Никогда ни один джерсиец не назовет свою землю английской. Земля это, разумеется, джерсийская. Правда, говорят тут все-таки по-английски, но живут на улицах с совершенно французскими названиями. И совсем удивительно, что на улице с французским названием можно зайти в китайский ресторан «Династия Мин» или в бистро с веселой вывеской Зинзибар. Я неспешно поднялся, взял сумку и вышел из самолета.